Глава 47. Кристиан Регис. Воспоминания вернулись, но я не спешил радоваться. Мои близкие и дорогие люди погибли, защищая меня, последнего из рода Регисов, истинных правителей Империи Нордрок. Первая мысль была о Виктории. Как она отнесется к тому, кто я на самом деле? И смогу ли я защитить ее? Ведь теперь для Монтерока я не просто соперник в борьбе за женщину. «Кристиан!» – позвал Грей, и я вспомнил, что в комнате не один. «Как ты себя чувствуешь?» Альберта, наемник и лекарь уставились на меня в ожидании ответа. Прислушался к себе и призвал силу. Родовой дар откликнулся сразу, словно только этого и ждал. Магия живительным теплом разлилась по телу, концентрируясь в золотистый энергетический шар на ладони. Лекарь Делабертов просканировал меня и удовлетворенно подтвердил, что магические каналы восстановлены. «Мне нужно домой», – озвучил самое важное. «Во дворец или к супруге? Ты уж определись», – хмыкнул Грей. «Теперь, когда ты знаешь, кто ты...» «Мне не нужна власть и не нужен трон», – жестко прервал я наемника. «Пусть Монтерок им подавится. Я хочу только одного – защитить Викторию». «И как ты собираешься это сделать? Гидеон одной ногой император, а ты – прямая угроза его власти. Я уеду вместе с Викторией в другое королевство». «И оставишь все этому слизняку? вспыхнул Грей. «Сбежишь, трусливо поджав хвост?» «Так разве не этого вы с мастером хотели, когда планировали выслать нас с Фоксами из Империи?» Не остался в долгу я. «Ты не путай палец с деревом!» «Одно дело, когда ты не знаешь, кем являешься, прожить тихую, спокойную жизнь, жениться, наплодить детишек. Другое — знать и бежать от своего наследия и от ответственности. Драконы, тебя побери!» Грей пнул ногой стул, и тот врезался в стену, разлетаясь на куски. «Вернуть память — твое осознанное решение. Твой отец, да хранят предки память императора Лайна Ларегиса, не был трусом и боролся до последнего, защищая то, что ему было дорого». Я рвано выдохнул, заново переживая день, когда видел отца в последний раз. Он остался во дворце, встречая гвардейцев Монтерока лицом к лицу, пока меня тайными тропами увозила Пэм. Горечь подкатила к горлу, а глаза защипала от подступивших слез. «Я тоже защищаю то, что мне дорого!» — возразил, но недостаточно убедительно. «Виктория не согласится с твоими методами!» — встрял Альберта. «Я слишком хорошо знаю сестру. Она не уступит Монтерокам ни камня со своей земли. А если ты ее заставишь уехать и бросить все, не простит уже тебя. Да и вечно скрываться вы не сможете. Опасаясь, что ты или твои дети смогут заявить права на трон, вас будут преследовать даже в другом королевстве». «И что ты предлагаешь? Бороться?» – фыркнул я. «Монтероки три сотни лет переворот готовили. Что смогу я в одиночку за несколько дней?» «А кто сказал, что ты один?» Мы все обернулись на замершую в дверях Стеллу. Девушка снова была одета в розовое платье, как в нашу первую встречу. «Прежде чем ты примешь решение, я бы хотела кое-что тебе показать». Не дожидаясь ответа, она развернулась и ушла вперед по коридору. Переглянувшись с Альберто и грэем мы поспешили следом. Около лестницы на первый этаж Стелла остановилась и обернулась на меня. Я сделал несколько шагов вперед и ошеломленно замер. Внизу собралось не меньше трех десятков людей. Кого-то я знал еще с детства, кого-то видел впервые. «Это точно он?» – спросил недоверчиво седовласый мужчина в дорогом камзоле, в котором я узнал одного из членов совета. Усмехнувшись, Грей сформировал в руке боевой пульсар и без предупреждения кинул в меня. Сплетать защитное заклинание я начал даже раньше, чем подумал об этом. Занятия с мастером Блейком не прошли даром. Золотистый щит с негромким хлопком впитал в себя пульсар и только ярче засветился. «Родовой дар Регисов!» – довольно заулыбался уже другой мужчина в возрасте. Кажется, это был глава Центрального банка Штернхолда. «Я сразу догадалась, что это Кристиан. Так на отца похож!» – смахнула слезу баронесса Анри. Приняв предложенный платок от мадам Элеоноры, которая также присутствовала среди гостей, Она неаристократично громко высморкалась. «Почему все эти люди здесь?» – повернулся я к Стелли. «Когда Карл Монтерок обманом вынудил меня служить ему, мне приходилось использовать свой дар, чтобы избежать ненужных жертв. Тех, кто отказывался присягнуть ему, Карл казнил. Все эти люди, – она указала на собравшихся, – всегда были на стороне твоего отца, хотя и приходилось притворяться в обратном много лет». Мы не теряли надежды, что кто-то из регисов выжил, и ждали дня, когда объявится истинный наследник. Сейчас здесь присутствуют только главы родов, готовых пойти за тобой. Ты нужен им, Кристиан. «Ларон тебя тоже поддержит, парень», — добавил Грей. «Прошу меня простить, что не могу оправдать ваших ожиданий, но в первую очередь я нужен своей супруге. Я не вижу Викторию, где она?» Стоило упомянуть ягодку, как нехорошее предчувствие кольнуло в груди. «Нет, Виктория дома, под охраной!» Переговорники Грея и Стеллы завибрировали одновременно. «Крис, Монтерок напал на Викторию!» Огорошил меня наемник, прочитав сообщение, и крепко выругался. Стелла оторвала портальный амулет, замаскированный под очередное украшение на корсете, и, несмотря на протестующий возглас Грея, протянула мне. Не теряя ни секунды, раздавил кристалл сапогом и переместился к дому, надеясь, что не опоздал.